Часть 4. Триумф ислама. Нет иного бога, кроме меня. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 21. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: Нет божества, кроме меня. Коран, сура 21, аят 25. Здесь и далее цитаты из Корана приводятся по переводу смыслов Кулиева. Везде, где в цитатах из Корана значится Аллах, у Райта Бог. В книге цитаты из Корана оставлены в том же виде, как в переводе Кулиева. Примечание переводчика. Глава 14. Коран. Образованные жители Запада наговорили о Коране много нелестного. Историк Эдвард Гиббон назвал его бесконечным и бессвязным пустозвонством, редко пробуждающим чувство или мысль. Томас Карлейль говорил, что это самое утомительное чтение, за которое он когда-либо брался. Нудная и бестолковая мешанина. Даже Хьюстон Смит, специалист, известный неизменной симпатией к мировым религиям, признавал, что никому не придёт в голову уютно провести дождливые выходные за чтением Корана. Все эти наблюдения были сделаны десятилетия назад, ещё до того, как сформировался исламский радикализм, побуждаю искать его истоки. С тех пор высказывалось мнение, что эти истоки содержатся в Коране, и что всё содержание этой книги опасно, так как способствует нетерпимому и даже лоялистному отношению ко всем не мусульманам. Безусловно, Коран отличается от Библии, религиозного текста наиболее знакомого жителям Запада. Прежде всего, Коран более однообразен. Библия кладезь жанров: это и космическая мифология Бытия, и свод законов и обрядов Левита, и многотомная история народов Древнего Израиля. И обличение и тревоги пророков, и содержательные советы по самосовершенствованию, и глубокие размышления литературы мудрости, и поэзия псалтири, и благая весть жизни описаний Иисуса, и мистическая теология Иоанна, а также история ранней церкви в деяниях, апокалиптические видения в откровении, и книги пророка Даниила, и многое другое. Библия плод труда десятков авторов, работавших на протяжении тысячелетия, если не более продолжительного времени. Коран же появился благодаря одному человеку или через одного человека, как сказали бы мусульмане, за два десятилетия. Предположим, что Библию написал бы кто-то один из её авторов. Допустим, что вся она труд пророка Осии. Человека, понимающего, насколько его народ отдалился от истинного и праведного, человека, который вознамерился предупредить о том, насколько плачевными могут быть последствия. Какой тогда книгой была бы Библия, похожей на Коран, или по крайней мере на треть Корана. Как станет ясно далее, Мухаммед далеко не всегда действовал в режиме пророка апокалипсиса или, предположим, что Библию целиком написал Иисус. Но не библейский Иисус, не тот, который обрел завершенный облик через сто лет после казни на кресте, когда благую весть адаптировали к условиям конкуренции, а Иисус, который, насколько мы можем судить, был настоящим. Пророк апокалипсиса и адских мук, предупреждающий свой народ о том, Что Судный день близок и что вряд ли он окажется благосклонным ко многим. Такая книга напоминала бы Коран ещё больше, чем написанная Оссией. Вероятно, у Иисуса и Мухаммеда много общего. И действительно, временами Мухаммед мог становиться более похожим на Иисуса, чем сам Иисус. То есть напоминать скорее библейского, чем исторического Иисуса. Иисусу приписывают совет подставить другую щёку и притчу о добром самарянине как пример межнациональной гармонии. Но, как мы уже знаем, скорее всего, ни того ни другого Иисус не произносил. Как и Мухаммад. Однако он, по-видимому, был настроен достаточно миролюбиво и призывал к религиозной терпимости. У вас есть ваша религия, а у меня моя. С другой стороны, Мухаммад произносил и менее мирные и терпимые слова. Например, «Когда встретитесь с неверными, рубите им головы, пока не устроите среди них великую бойню». Если читать Коран с начала до конца, эти изменения тональности, перехода от терпимости и снисходительности к нетерпимости и воинственности и обратно покажутся внезапными и необъяснимыми. Одно из возможных решений другой метод чтения Корана. Как и Библия, Коран составлен не в том порядке, в котором он создавался. Точно так же, как при изучении развития израильской теологии, следует помнить об этом. Например, что вторая глава Бытия написана задолго до первой. Понимание эволюции мысли Мухаммеда требует изменения порядка составляющих частей Корана. Коран состоит из сур, глав, в которых изложены высказанные устно слова Мухаммеда. Суры расположены, грубо говоря, в порядке от самой длинной до самой короткой. Однако самые ранние высказывания Мухаммеда были краткими, а более поздние длинными. Поэтому, если вы хотите читать Коран в хронологическом порядке, лучше делать это, начиная с последних сур и постепенно продвигаясь к первым. А ещё лучше читать его не сначала до конца и не с конца до начала, а выбрать нечто среднее, истинный порядок, в котором он был составлен. В точности восстановить его невозможно, но большинство исследователей в целом сходятся во мнениях о том, какому периоду в жизни Мухаммеда соответствуют те или иные суры читать Коран в свете этого консенсуса, продвигаясь от ранних сур к более поздним, значит проследить путь Мухаммеда и рождение ислама. Это возможность увидеть, каким образом Коран, подобно Библии, стал заключать в себе резкие перепады нравственного характера, понимание условий родившихся соседства в Коране терпимости и нетерпимости, снисходительности и воинственности не помогает примирить эти мотивы. Однако это шаг к пониманию того, каким образом их пытались примирить мусульмане последующих времён и как современные мусульмане находятся под влиянием этих мотивов. Согласно мусульманской традиции, вошедшие в Коран откровения Мухаммаду начались, когда ему было 40 лет, и приблизительно в 622 году. Он часто уходил в горы, чтобы предаваться размышлениям и созерцанию. Однажды ночью ему было видение. Ему явился вестник от Аллаха с повелением распространить эту весть. Чтай. Первое повеление Суры, которое, согласно мусульманской традиции, соответствует первому откровению Мухаммеда. Подобно опыту библейского Иисуса и шаманов тех времён, Уединение Мухаммеда заканчивается обретением миссии. За последние два десятилетия своей жизни он неоднократно получал эти откровения свыше и делился ими с другими людьми. Сначала с горсткой последователей, затем с более широкой аудиторией. Вестника свыше, по-видимому, ангела Джибраила, Коран описывает как возникшего на расстоянии двух луков от Мухаммеда. После чего Джибраил внушил его работу откровения. В тот момент, как объясняет нам Коран, сердце Мухаммада не солгало о том, что он увидел. Вполне возможно, но правда ли это решать не нам. Вопрос же, которым мы обязаны задаться, прежде чем двигаться дальше, звучит так: лжёт ли Коран, передавая сказанное Мухаммадом? Что бы ни вдохновило Мухаммада на последующие высказывания, надёжным ли проводником для них является Коран? У Корана больше прав на этот статус, чем у Евангелий, прав на статус достоверных источников высказываний Иисуса. Отдельные части Корана были записаны при жизни Мухаммада, возможно, под его надзором. Почти наверняка некоторые части появились в письменном виде вскоре после его смерти. Многие исследователи убеждены, что работа над Кораном была практически завершена в первые 20 лет после смерти Мухаммеда. Разумеется, 20 лет достаточный срок для появления искажений даже фальсификаций. Тем не менее, два фактора говорят в пользу достаточной степени точности. Во-первых, Начиная со времен Мухаммада, коранические стихи ритуально читали в сообществах мусульман. Во-вторых, чтение Корана особенно способствует его сохранению. В оригинале на арабском большая его часть рифмована, пусть и достаточно вольно, и ритмизована. В целом, вид Корана также указывает на его аутентичность. К моменту своей смерти Мухаммад прошел путь От монотеистического пророка, проповедовавшего в политеистическом городе Мекка, до главы исламского государства, склонного к экспансии. После его смерти это исламское государство быстро разрослось. Если бы Коран был создан преимущественно после Мухаммеда, можно было бы ожидать, что в нём обнаружится отражение потребностей правителей такого государства. Но, как мы услышим, большинство частей Корана содержит высказывания, которые может позволить себе не влиятельный политический лидер, а вольный пророк, вытесненный из местных силовых структур. А меньшая часть Корана, которая выглядит приспособленной к потребностям разрастающегося исламского государства, имеет смысл преимущественно как высказывание самого Мухаммада в последние годы его карьеры. Когда он был уже не пророком, а политическим деятелем. Тем не менее, нет исследователей, которые всерьёз полагали бы, что Коран абсолютно надёжен как источник сведений о подлинных словах Мухаммеда. И действительно, древние источники за пределами исламской традиции предполагают, что по одной ключевой теме отношению Мухаммеда к евреям в последние годы его жизни, Коран могли внести поправки или, по крайней мере, творчески истолковали его после смерти Мухаммеда. К этому вопросу мы обратимся позже, когда он будет особенно уместен, но сначала определим, когда он не имеет значения. Как мы убедимся, даже если одна фраза в изменении отношения Корана к евреям отражает поправки, внесённые после Мухаммеда? сохранится общая схема, с которой мы уже ознакомились в этой книге. Терпимость и воинственность, даже изложенные возвышенным языком писания, в конечном итоге подчиняются земным обстоятельствам на местах. Мекка. В случае Мухаммеда эти места находились на Аравийском полуострове. Он жил в городе Мекка. В настоящее время это название стало нарицательным означающим центр деятельности, к которому стремятся люди, объединённые общими интересами. Причина заключается в том, что каждый год Мекка становится местом паломничества мусульман. Но такой и Меккой Мекка была ещё до Мусульман. Во времена Мухаммеда она считалась торговым центром и перевалочным пунктом для товаров которые везли из Йемена на юге, из Сирии на севере и, возможно, из Персидской империи на северо-востоке. В торговом мире Мекки господствовало племя Курайшитов. Курейшитов. В нем родился и Мухаммад, поэтому кажется, что поднимать волну мог кто угодно, только не он. «Если твой клан и так правит, к чему менять правила?» Но тем больше мы узнаём о ранних годах жизни Мухаммеда, тем более естественными выглядят его действия, нарушающие сложившийся порядок. Его клан не считался влиятельным в племени курайшитов. Положение самого Мухаммеда в клане было ненадежным. Он рос сиротой. Отец Мухаммеда умер либо незадолго до его рождения, либо вскоре после него. Мать Мухаммад потерял в шестилетнем возрасте. Его новый опекун, дед, скончался спустя 2 года, и Мухаммад перешёл под опеку дяди. В молодости Мухаммад женился на богатой женщине, 15ю годами старше его, уже побывавшей замужем и занимавшейся торговлей. На эту женщину произвела впечатление деловая хватка Мухаммада. Но даже это обстоятельство не дало ему никаких преимуществ. Из всех детей его жены выжили только потомки женского пола. А на Аравийском полуострове статус мужчины отчасти определялся количеством сыновей, имеющихся у него. Порой дочерей зарывали в землю живыми, чтобы мать могла целиком отдаться важному делу рождению сыновей. Неудивительно, что Мухаммед осуждал эту традицию, упоминая в одной из сур о том, как у зарытой живём спрашивают, за какой грех её убили. Попытки увязать ценности Корана с обстоятельствами личной жизни Мухаммеда не просто спекуляции. Сам Коран устанавливает эту связь. В одной суре Бог, говоря о себе в третьем лице, обращается к Мухаммеду Разве он не нашёл тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашёл тебя бедным и обогатил. Посему не притесняй сироту и не гони просящего. Мухаммед следовал этому наставлению. Он предписывал своим последователям проявлять сострадание и обязывать других быть милосердными. Он говорил, что Аллах улыбнётся Увидев освобождение раба или кормление в голодный день сироты из числа родственников или принявшего к земле бедняка, он передавал критику Аллаха в адрес жителей Мекки. Вы же сами не почитаете сироту, не побуждаете друг друга кормить бедняка жадно или целиком, пожираете наследство и страстно любите богатство. Это не единственный фрагмент из заявлений Мухаммеда, призванных нарушить статус-кво. Мухаммед был монотеистом, а в Мекке преобладали политеисты. Они верили в божества по имени Аль-Узза, Манат и Аллат, а также в бога-создателя Аллаха. С точки зрения Мухаммеда их вера была ошибочной. Если для политеистов Мекки, занимающих высокое положение в обществе и существовало что-нибудь хуже человека, осуждающего богатых и проповедующего монотеизм, то лишь человек, который делает и то, и другое одновременно. Таким был Мухаммед. Подобно Иисусу, он был страстным апокалиптистом левого толка. Он верил, что Судный день принесёт кардинальную смену участи. Иисус говорил, что богатый не войдёт в Царствие небесное. Коран гласит, что тот, кто пожелал нивы мирской жизни, будет процветать, но ему не будет доли в жизни последней. Нам не следует удивляться наличию таких параллелей в Библии и Коране. Мухаммад утверждал, что он пророк, посланный Богом, который сначала явился Аврааму, а потом говорил посредством Моисея и Иисуса. Один немного двойственный каронический стих говорит, по-видимому, что он последний в этом родословии, печати пророков. Коран полон сюжетов из Библии и ссылок на Библию. Его монотеистическое заявление кажется целиком заимствованным из Исаии. Нет божества, кроме меня. В виду убеждённости Мухаммеда, что он говорит от имени авраамического Бога, я отступлю от общепринятых условностей и буду называть Аллаха Богом. Разумеется, многие христиане и евреи не согласятся с тем, что их Бог это Бог, которому поклоняются мусульмане. Впрочем, многие евреи не согласятся и с тем, что их бог – это бог, которому поклоняются христиане, поскольку, во-первых, их бог никогда не обретал человеческий облик. Называя бога евреев и христиан богом, мы считаемся с убежденностью христиан в том, что их бог – тот же самый бог, который говорил устами Моисея. Вполне логично распространить эту идею отнести её и к утверждению Мухаммада, что посредством него говорил тот же самый Бог, который говорил устами Моисея и Иисуса. И кроме того, разобравшись, как именно Мухаммад превратил Аллаха в единственного истинного Бога арабских народов, мы увидим, что и удела христианское родословие Аллаха прослеживается отчётливее, чем принято считать. Установление контакта с Богом Авраама. Как и когда Мухаммед решил, что авраамический Бог единственный истинный Бог. Согласно одной ранней устной мусульманской традиции, у жены Мухаммеда был мудрый старый родственник-христианин. Первое откровение настолько сбило Мухаммеда с толку, может, он сошёл с ума, или в него вселился демон? что он обратился за советом к жене, а так к родственнику. Если Мухаммад действительно разобрался в поначалу смутном религиозном опыте с помощью некоего христианина, это объясняет, почему он счел своей миссией распространением монотеистической идеи, а именно идеи авраамического бога. Особенно если, как сказано в той ранней исламской традиции, Христианин, о котором идет речь, давно верил, что Бог пошлет арабам пророка и объявил, услышав о том, что случилось с Мухаммадом, «Воистину Мухаммад – пророк этого народа». Заявление такого рода вполне могло помочь ищущему с мессианскими устремлениями, но без четкой миссии восполнить пробел. Но даже в отсутствие родственника христианина, У Мухаммада имелись шансы узнать об иудейском христианском боге. Вблизи Мекки вполне могли быть поселения христиан и иудеев, а в Йемене, одном из главных торговых партнёров Мекки, существовала довольно большая христианская община. Другой крупный партнёр, Сирия, входил в состав Византийской империи, следовательно, тоже был преимущественно христианским. Известно, что Мухаммед в детстве сопровождал дядю в торговых поездках в Сирию. Вероятно, он придерживался открытого отношения к сирийской религии. Политеистическое общество Мекки в духе классической древности было терпимым к богам торговых партнёров. В сущности, знаменитая святыня Мекки Каба, нынешнее место хаджа, ежегодно у мусульманского паломничества В доисламские времена была окружена идолами, которым поклонялись разные племена и кланы. И этот плюрализм, по-видимому, способствовал коммерции. Согласно одному раннему мусульманскому источнику, на внутренней стене Каабы одному христианину позволили нарисовать Иисуса и Деву Марию, проявив формальное уважение к верованиям торговых партнёров. Так неут не исключительная в древнем политеистическом городе. В данном случае уважение скорее всего выходило за рамки формальности. Византийская империя была более космополитичной и более развитой в техническом отношении, чем арабское общество. А культура могущественного соседа зачастую обладает особой притягательностью для менее развитого народа. До тех пор, пока этот могущественный сосед не воспринимается как враг, эта притягательность остаётся непреодолимой. Это даёт возможность взглянуть на Мухаммада под одним углом, как на человека, которому хватило сообразительности заполнить свободную духовную нишу. Он выбрал чужеземного бога, уже проникшего на Аравийский полуостров, и стал официальным арабоязычным представителем этого бога. Используя современные коммерческие термины, происходящее выглядело так, как будто никому до Мухаммада не приходило в голову закрепить права на арабский перевод Библии, хотя потребность в такой книге уже назрела. Сам Коран вплотную подходит к такому заявлению. До него было писание Мусы, Мы иси. Оно карам не испослано на ясном арабском языке. Однако есть существенная разница между этими словами и аналогией Мухаммад как транслятор. В сценарии с транслятором и переводчиком иудейская христианская теология передаётся Мухаммаду при контактах с иудеями и христианами и или их писаниями. В сценарии с Кораном и удел христианской теологии переданы евреям и христианам Богом, а затем Мухаммеду тоже Богом. Когда Бог в Коране говорит Мухаммеду, что сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь. Воистину, он находится у нас в материи писания, корыны мыскрежали. Это мать писания, не Библия, скорее слово Божье Логос. Как выразились бы некоторые древние христиане и иудеи. Расшифровкой которого в равной мере является Библия. Мухаммед не получал слово через Моисея. Скорее он, подобно Моисею, имел непосредственный доступ к Богу. Так что ислам по собственному отзыву Мухаммеда не произошёл от других авраамических религий. Несмотря на прочную связь корнями с авраамическим родословием. Да, в исламской традиции отмечается контакт Мухаммеда с родственником-христианином. Но суть не в том, что родственник был неоценимым наставником в области христианства. Гораздо важнее то, что он помог Мухаммеду увидеть, какой бог руководит этим наставничеством. Такое отличие должно было стать решающим для Мухаммеда. Одним из способов привлечения последователей в те дни был особый доступ к сверхъестественному. Наличие родственника следующего в библейских текстах мало кого впечатляло. То, что откровения Мухаммада на самом деле исходили от источника человека, послужило врагам Мухаммада предлогом для попытки лишить его притягательности. Описывая эти споры, Коран говорит, что весть о Мухаммаде принебрегли, как легендами древних народов. Он, Мухаммед, попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня. В одном месте Коран даже содержит конкретное обвинение в адрес этих читателей. Они говорят: "Воистину, его обучает человек. Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это ясный арабский язык". Дело закрыто. Был ли Мухаммед христианином? Какой бы позиции ни придерживался по данному вопросу Коран, основная предпосылка этой книги заключается в том, что люди черпают представления о богах из земных источников, у других людей из писаний и собственного творческого синтеза входящей информации. Мухаммад предположительно получал теологические идеи от других людей, в том числе от Иисуса, как сам Иисус получал их от евреев, ранних пророков апокалипсиса, и в точности, как один из этих евреев, Второй Исаия, взял существующие цепочки размышлений о Яхве, сочетал их с обстоятельствами и стал первым в Библии недвусмысленно монотеистическим пророком. Этот преимущественно светский взгляд на религиозное вдохновение изложен во многих книгах, в том числе в большинстве западных книг об исламе. В конечном итоге они заявляют или подразумевают, что объяснение истоков ислама строится в приземлённых исторических фактах. Вдохновение Мухаммеда было менее возвышенным, чем принято считать в мусульманской традиции. Но в определённом смысле даже авторы этих сведских текстов обычно соглашаются с мусульманами, настаивающими на том, что ислам на самом деле не является наследником иудаизма и христианства. Предметом внимания рассуждения о происхождении Аллаха. Эволюция Аллаха излагается как поначалу независимая от эволюции иудео-христианского бога, после чего Мухаммеду приписывают честь объединения двух родословий. До Мухаммада в Мекке, по словам сторонников этой теории, был местный арабский бог Аллах. Как пишет в своей книге «Ислам» Карен Армстронг, к наступлению времени Мухаммада некоторые арабы уверовали, что верховное божество их пантеона Ал-Лах, что означает просто бог, и было тем божеством, которому поклонялись и иудеи, и христиане. Однако понадобились Мухаммед и Коран, чтобы завершить слияние, убедить арабов, что бог, которому они издревле поклонялись, на самом деле бог Аллаха. В этом сюжете есть особая прелесть. Слияние двух прежде обособленных богов имеет множество прецедентов в древнем мире. Однако в данном случае вся история может оказаться ошибочной. Лодь до подробностей, согласно которым арабское имя Аллах означает Бог. Разумеется, Бог по имени Аллах фигурирует в древнеарабской поэзии, насколько мы можем судить, до исламской. Однако нет веских оснований полагать, что его корни уходят глубоко в историю религии арабского мира. Так почему бы не предположить, что Аллах просто и удело христианский бог, возможно, принятый в пантеон Мекки ранее, чтобы скрепить отношения с христианскими торговыми партнёрами из Сирии. А может, ещё раньше привезённые на Аравийский полуостров христианскими или иудейскими переселенцами. Почему бы не предположить, что Аллах и бог с самого начала представляли собой одно и то же? Чаще всего в Коране Мухаммад сетует на неверующих из Мекки, которые приобщают к Аллаху со товарищей, то есть верят в существование пантеона богов, в который входит и Аллах. Видимо, разногласий по поводу личности самого Аллаха не возникает. Хотя Мухаммад явно верит, что Аллах тот же бог, что и бог христиан и иудеев, Он не тратит времени на отстаивание этой точки зрения. Очевидно, он полагает, что в его окружении все уже приписали Аллаху главную черту иудео-христианского бога роль творца вселенной. Конечно, средний статистический житель Мекки вряд ли заимствовал другие характеристики у иудео-христианских вероучений. Например, монотеизм или апокалиптическую идею, согласно которой Аллах будет судить людей в конце времён и обречёт неверующих на адские муки. Но этого и следует ожидать, если, допустим, чужеземный бог был принят в пантеон по экономическим или политическим соображениям. Большинство жителей Мекки так и не полюбили его настолько, чтобы поклоняться ему во всех проявлениях. И, конечно, они не восприняли бы те аспекты, которые тревожили их. Например, идея, что богов, которым они долго поклонялись, не существует, или что поклонение им обрекает человека на муки в конце времён. Однако все признаки указывают на то, что с существованием Аллаха мирились. Этим объясняется риторическое направление Корана не заставить жителей Мекки поверить, что Аллах существует или что он бог-творец, а убедить их, что лишь он достоин поклонения, поскольку он единственный существующий бог. Если Аллах действительно с самого начала был и удеал христианским богам, это разрешило бы как минимум одну загадку. Маршал Ходжсон Чрезвычайно авторитетный специалист по исламу середины XX века отмечал в своей основополагающей работе Ислам как авантюра завенчав ислам, что до Мухаммеда Аллах не имел своего культа, сообщества арабов, которые поклонялись бы только ему не существовало. В следующем абзаце Ходсон отмечает в скобках то, что кажется ему любопытным По каким-то причинам арабы-христиане совершали паломничество к Каабе, где чтили Аллаха как Бога-творца. Возможно, это объясняется просто. Арабы-христиане и были приверженцами культа Аллаха с тех самых времен, как Аллах при пособничестве христиан появился в Каабе. По сей день арабы-христиане называют Бога Аллахом. Означает ли это, что Мухаммед начал карьеру пророка христианнам? Как мы вскоре убедимся, даже ставить вопрос подобным образом значит чрезмерно упрощать социальный ландшафт в условиях которого он существовал. Но безусловно, Мухаммед не принимал теологию христианства в том виде, в каком её понимают сейчас. И, конечно, хотя он надеялся донести свою весть до христиан, он рассчитывал сделать её притягательной и для иудеев. Из всех причин полагать, что арабский бог Аллах всегда был иудео-христианским богом, вывезенным из Сирии, наиболее действенно фонетическое слово, которым сирийские христиане называли бога, в зависимости от контекста, звучало как либо Аллаха, либо Аллах. Насколько велика вероятность, что сирийцы и арабы верили в двух разных богов, носящих, по сути дела, одно и то же имя и являющихся творцами. Такое было бы трудно поверить, даже если бы Аравийский полуостров и Сирию разделял океан. А поскольку они соседи и торговые партнеры, поверить в это еще труднее. Разумеется, учёные, придерживающиеся сценария независимой эволюции, нашли объяснение фонетическому сходству имён арабского бога Аллаха и христианского бога сирийцев. В арабском языке общее слово для любого божества илах, а выражение этот бог аль-илах. Ввиду стижения гласных, как утверждают они, это выражение сократилось до Аллах. Если всё так и было, тогда сходство арабского Аллах и сирийского Аллаха имеет объяснение, которое не подразумевает прямого переноса из сирийского в арабский. В конце концов, и сирийский, и арабский языки, подобно древнееврейскому, относятся к семитской группе. Если бы мы могли точно проследить историю сирийского слова Аллахан на тысячелетия назад, И поступить точно так же с арабским словом илах. Две этих ветви вполне могли сойтись где-нибудь на стволе генеалогического древа семитских языков, а именно вблизи слова, которое достаточно сходно по значению и звучанию с илах и Аллаха, чтобы предположить их близкородственную связь. Слово элохим Бог на древнееврейском, а также общего обозначения богов. Таким образом, фонетическое сходство сирийского слова Бог и арабского слова Бог может быть свидетельством наличия общего далёкого предка, а не означать, что первое из них породило второе. Проблему в этом сценарии представляет следующий шаг. Предположение, что имя Аллах Возникло как сокращение этот бог аль-илах и относилось к богу, который был доисламским и доиудеохристианским, иными словами, к богу политеистов. Насколько вероятно то, что арабы обращались бы к конкретному богу, просто этот бог прежде чем уверовали, что он действительно тот самый бог, прежде чем смирились с мыслью о существовании одного единственного бога наиболее правдоподобной выглядит самая прямая лингвистическая последовательность арабский аллах произошёл от сирийского аллаха а аллаха в свою очередь состоит в близком родстве с элохим имена меняются пусть и незначительно бог остаётся тем же самым фонетические следы бога Еще одним семитским языком был арамейский, на котором говорил Иисус, предок сирийского языка времен Мухаммада. Все вместе эти четыре языка – древнееврейский, арамейский, сирийский и арабский – оставили важные следы в эволюции Бога. Древнееврейский лохим к середине первого тысячелетия до нашей эры стал означать единственного Бога, который для израильтян был повелителем спасения народа. Этот бог, по дорамейским названиям Элаха, был богом, который, как подчёркивал и Иисус, или по крайней мере его последователи, способен обеспечить спасение отдельно взятым людям и судить души в конце времён. Появлению на сцене Мухаммеда некоторые христиане уже успели приукрасить спасение, сделать его более притягательным, живописую рай и ад. Сирийское имя Бога Аллаха иля Аллах, вероятно, олицетворяло эту живописность для сирийских верующих. В таком случае эти коннотации могли быть перенесены на арабское имя Бога Аллах. Так или иначе, коннотации слова были таковыми после Мухаммеда. Плотью облёкся и удел христианский Бог, которого язычники из Мекки Прежде принимали лишь схематически. Как объяснил арабам Мухаммад, Аллах не тот бог, которого можно мимоходом признать в угоду торговой дипломатии. Если веришь в него, то веришь в вездесущего и всеведущего бога сурового, но справедливого, который в конце концов осудит каждого по заслугам. В конце времён говорил Мухаммад: "Познает душа, что она принесла". Учение, которое Мухаммад проповедовал арабам, было естественным продолжением экономической логики тех времён. Мекка признала Сирию жизненно важным торговым партнёром и в соответствии с прагматичным политеистическим обычаем приняла сирийского бога. Мухаммад просто обратил внимание жителей Мекки На некоторые особые свойства этого бога, например, отвращение к сосуществованию с другими богами. Но каким бы логичным продуктом экономики Мекки не была весть Мухаммеда, она грозила крушением этой экономики. Кааба была святыней регионального значения, притягивавшей приверженцев разных богов. По некоторым свидетельствам, её окружали 360 идолов. Это было полезно для торговли, особенно в период ежегодного паломничества, когда конфликты были запрещены и торговля процветала. Таким образом, Каба являлась ключом к региональной сплочённости народов Аравийского полуострова, а Мекка получала прибыль, владея этим ключом. А Мухаммад заявлял, что всю эту сложившуюся систему следует разрушить, начиная с идолов Каабы производительности которых помогла превратить город в торговый центр регионального уровня. Поэтому, несмотря на то, что бог Мухаммеда не обрушивал свой гнев на богатых, скорее всего, правящий класс меки не обрадовался, услышав весть Мухаммеда. Миссия пророка, как и её сущность монотеизм, была неизбежна, но вызвала стойкое сопротивление. Дания Корана между терпимостью и воинственностью отражают меняющуюся стратегию действий в отношении этого сопротивления. Возможно, кому-то такой взгляд на священные писания покажется слишком примитивным. Но в каком-то смысле его разделяют сами исламские богословы. Исламская интеллектуальная традиция давно признала корреляцию между содержанием Корана и его контекстом. В данном смысле этот вопрос соответствует исламской вере. Но есть и различия. Мусульмане считают, что Бог предназначал отдельные стихи Корана для различных обстоятельств, с которыми сталкивался Мухаммед. В отличие от мусульман, я полагаю, что приспосабливал стихи сам Мухаммед, пусть даже зачастую подсознательно, даже веря, что это делает Бог. Поэтому, когда я называю Коран стратегическим руководством, тон которого меняется, отражая изменения в стратегическом контексте, я имею в виду не Бога, а Мухаммеда как стратега и автора Корана. Как станет ясно в следующей главе, лишь немногие книги запечатлели неприятные препятствия, вызванные их авторами с такой мучительной откровенностью, как Коран.